А четырех глазой сам у отца сидит. Власик и Паскрябашев подбежали еще на крыльце. Василий Васильевич, что случилось? Мне нужно повидать отца, сказал он интонацией, не давая никаких шансов на отказ. Да ведь у нас же заседание Политбюро, Василий Васильевич. Он отстранил наш рота на и насемги и креп пузы генерала.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 о поголовном переселении евреев в Дальневосточную автономную республику со столицей в Биробиджане. В частности, обсуждались проблемы транспортировки. Лазарю Моисеевичу Кагановичу как ответственному за пути сообщения, недаром ведь в свое время народ назвал его железным наркомом, был задан вопрос, достаточно ли будет накоплено, к определенному сроку подвижного состава. Речь ведь все-таки идет о почти одномоментной переброске двух миллионов душ. Лазарь Моисеевич заверил Политбюро, что к определенному сроку будет высвобождено достаточное количество вагонов и паровозов. Ну, а дальше? Прищурился на него Сталин. Какие перспективы развития этого края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 что трудовые силы еврейского народа сделают все, чтобы превратить свою автономную республику в цветущий советский край. Сталин хмыкнул. А что, если они тебя выберут своим еврейским президентом? Все вожди хохотнули, в том числе и Молотов. которому лучше бы помолчать. У всех ведь на памяти, как его еврейочка Полина крутила шашни с Голдой Мейер и с разоблаченными сейчас членами антифашистского комитета, как она по указке Джоинта ратовала за то, чтобы в Крыму был создан новый Израиль. Каганович дернулся вперед, как будто его вагон внезапно остановился.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 Уверен, товарищ Сталин, что подлинные друзья Советского Союза правильно поймут действие Советского правительства в свете приближающегося раскрытия зловещей группы заговорщиков. Эта акция будет воспринята как меры по защите трудовых слоев еврейского народа от вполне объяснимого гнева советских людей. Таким образом, эта акция будет еще одним подтверждением незыблемой интернационалистской позиции нашей партии. Хорошо, — подумал Сталин. Очень хорошо размышляет Менгрелл. Ну, а какие меры вы примете для разъяснения подлинной сути этой акции?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 В этот как раз момент в кабинет, в буквальном смысле на полу согнутый, вошел Паскребышев, всем своим телом выражая благоговение ко всем присутствующим, он прошел к хозяину и стал ему что-то на шептывать на ухо, напрягшись до предела своих немалых возможностей, Берия смог уловить только.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 И вместе с Поскребышевым вышел из кабинета. «Даже не извинился, — подумал Берия, — даже не посмотрел на ведущих деятелей государства, какая бесцеремонность».